Глава четвертая. Опустив пакеты с подарками прямо на порог, я пожимаю руку Стасу Загорскому и напряженно молчу. Мы оба не спешим начинать разговор. Абсолютно чужих, волей судьбы, нас объединила одна женщина, сестра Алекса, и лучше бы она вовсе не встречалась на моем пути. Много воды утекло с того момента, когда моя невеста Милана выбрала деньги Загорского и стала его женой. Сейчас они тоже не вместе, пусть не сразу, но Стас распознал ее подлую сущность и сам пострадал от обмана и интриг. Понимаю, что надо бы отпустить прошлое, и я почти сделал это, но... Не так давно я узнал, что Милана выходила замуж беременной моим ребенком и, не задумываясь, сделала аборт. Ради статуса, карьеры и богатой жизни пошла на убийство нерожденного малыша. «Никита!» — со скрипом представляюсь я, хотя Загорский и так в курсе. Алекс рассказывал ему и обо мне, и о моей роли в жизни его бывшей жены. «Стас?» — отвечает он, скорее придерживаясь правил приличия. «Нам нечего делить. У Загорского новая семья». «А мне это счастье нахрен не нужно после предательства Миланы. Каждый остался при своих интересах. Однако ситуация все равно неловкая. Так и не пообщавшись, мы со Стасом разбредаемся по разным углам гостиной, принимая равнодушный вид. Горячая встреча не укрывается от внимания Врагова, И друг отводит меня в сторону. «Ник», — начинает он, — «но я обрываю его». Можешь не стараться, Алекс, ухмыляюсь, вымученно. Я все знаю, слышу его недоумян кашель. Ты серьезно? смотрю на него снисходительно. Забыл, где я работаю? Я выяснил все, когда у Стаса с Миланой был скандальный развод. Как бы они ни пытались скрыть детали, мое профессиональное любопытство оказалось сильнее. Я знаю про аборт, и как Милана обманула мужа, и как вашу семью вокруг пальца обвела. Мы все оказались обманутыми твоей сестрой, Алекс. Даже ты. Но я адекватно воспринимаю произошедшее. Несмотря ни на что, я ведь все еще общаюсь с тобой, и со Стасом делить мне нечего. Немного разряжает обстановку ржеволосая девушка, жена Загорского. Подходит к суровому мужу, чмокает его в щеку, отчего он незаметно смягчается, и ведет обратно к нам. Алиса с улыбкой протягивает мне руку а свободный чуть придерживает округлившийся живот. Беременно, Если не ошибаюсь, третьим. У них со Стасом уже есть двойнежки. Именно они и не позволяют нам нормально поздороваться, но зато атмосфера с их появлением еще теплее становится. Мальчик и девочка подлетают сначала к маме, а потом переключают внимание на отца. Прижимаются к Загорскому, но на меня с подозрением смотрят. Решаю подкупить мелких. Нахожу среди покупок две небольшие игрушки, которые, как мне кажется, подойдут им. Мягкая игрушка и машинка. Но дальше все идет не по плану. Витя, так зовут сына Стаса, хватает плюшевую собачку, а Вика, его дочь, важно берет спорткар. Оба сбегают под звонкий смех Алисы. «У двойняшек необычные интересы!» хихикает она и крепче обнимает Загорского. «Папа Мороз!» Доносится со стороны лестницы, а я тяжело вздыхаю. Что-то с прозвищем решать надо. «А где мама?» Примчавшись ко мне, Коля и Мити застывают и впиваются в меня чистыми глазками. Ждут чуда или хоть какой-то хорошей новости, но мне нечем их порадовать. «Малыши такие милые!» — ласково отзывается Алиса. «И на тебя похожи!» — вдруг заявляет, прищурившись. Смотрит на нас, будто сравнивает. От неожиданности закашливаюсь надрывно. Пока все нормальные люди становятся родителями естественным, так сказать, путем, меня сделали отцом по неволе. Никогда бы не подумал, что попаду в такую ситуацию. «Вашу маму!» Перевожу внимание на пацанов. «Я ищу!» Они вздыхают с грустью и надувают губы, будто я их обманул. Вспоминаю про радиоуправляемые машинки. Может, хоть так смогу временно поднять ребятам настроение. И не ошибаюсь. Мальчики хватают подарки, а их глаза загораются. «Спасибо, Папа Мороз!» Визжат они, но потом так же резко затихают и коробки мне обратно протягивают. «Нет, у нас был договор только на маму», — деловито заявляет Коля. «Не надо подалки!» — соглашается Митя, но на машинке поглядывает. «Надо маму!» — и оба. «А ну, отставить!» — по-доброму рявкую на них. «Берите!» — возвращаю коробки. «Маму тоже обязательно найдем!» Обещайте! киваю. Отправляю подкидышей в детскую и провожаю взглядом, пока они не скрываются на втором этаже. Вот. И как мне желание их исполнить? Не получается ни черта! Ярослава будто сквозь землю провалилась. «А что случилось?» — интересуются Загорские. Наш разговор прерывают голоса, доносящиеся со второго этажа. «Мама Лиля, я сама покачаю братика Майка!» — важно звучит детский. «Как скажешь, Бусинка, но если Миша не уснет или тебе надоест, то позови меня, хорошо?» спокойной и отвечает женский. На лестнице появляется девчушка лет семи, которая буквально выталкивает свою маму в сторону гостиной. «Я уложу! Я же взрослая!» «Меня в школе вообще командиром класса назначили!» — хвастается малая. «Знаю и горжусь тобой!» — шепчет Шатенко, ласково проводит по макушке и поправляет хвостики. «Командирша!» — хихикает. «Вся в отца Цербера!» В этот же момент к лестнице подходит темноволосый мужчина в деловом костюме. Он нервно рявкает что-то в трубку на немецком. «Артур!» — фыркает Лиля. — Во-первых, переходи на русский. Мы в гостях. — Тише, рыбка. — осекает он ее, но беззлобно. — И выбрось телефон. Новый год скоро. — не отступает девушка. — Я не виноват, что эти придурки в Австрии не могут проект закрыть. В этом году должны все закончить. — гавкает он, но звонок все-таки прерывает. Обращает внимание на нас. Чуть голову наклоняет в знак приветствия. И вместе с женой они спускаются в гостиную. Это Никита, незамедлительно представляет меня Алиса. Он мамочку своих детей потерял. Не моих, закатываю глаза. Сбежала? Обидел ее! С прищуром изучает меня Лиля и крепче локоть мужа сжимает. А то вы, мужчины, умеете! Многозначительно на Артуру смотрит. С чего это вдруг? Я ее вообще не знаю, возмущенно защищаюсь. «Наверное, в сотый раз объясняю, что и как произошло». Рассказываю до тех пор, пока лицо Лили не проясняется, а Алиса не вздыхает сочувственно. В следующую секунду они переглядываются задумчиво. «И почему-то я скорее опасаюсь этих подруг, чем помощи от них жду». Из-под поглядываю на Стаса и Артура, но они лишь плечами пожимают, потому что и сами не знают, чего от своих женщин ожидать. «Слушай, у меня подруга работает в каком-то суперкрутом медиахолдинге», заявляет Лиля. «Снежанна, ну я тебе рассказывала», — напоминает мужа, но тот реагирует не сразу. Хмурится задумчиво, а девушка отмахивается. «Неважно. Так вот, они ведь могут объявление запустить на телевидении. И найдем сразу нашу потерянную маму. Фото ведь есть?» «Хорошая мысль. Да, фото есть», — подтверждаю, тянусь в карман за телефоном. Но образ улыбчивой блондинки сам всплывает в голове. Тем временем Лиля лихорадочно пытается дозвониться своей подруге, но из динамика слышатся гудки. «Не отвечает», — грустно сообщает. Продолжает набирать, когда мы все садимся за стол. Я слежу за Колей и Митей, которые облепили меня с двух сторон. Окружили, взяли в котел и не оставили путей для отступления. Мальчики косятся на праздничные блюда, но стесняются что-то взять. И тогда я прихожу им на помощь. Наполняю большие тарелки с горой разными салатами, бутербродами и мясом. Сами пусть выбирают, что им по вкусу. Замечаю, как пацаны переглядываются, а после с удовольствием набрасываются на еду. — Неужели опять ее этот босс-самодур припахал? — бурчит Лиля, так и не дозвонившись. — Как его? — Забыла. — щелкает пальцами. — Вадим! И фамилия такая еще, как стихия. М -м -м, шквал? «Гроза? Гром? Шторм, что ли?» — отзывается Ян, что устроился с семьёй напротив и откладывает вилку. «Точно!» — взвизгвит Лиля. «Вы знакомы?» «Да, давно общаемся. Еще с момента, когда Вадим в Польше филиал открывал. Я сейчас напрямую ему позвоню». Чмокает в макушку свою беременную жену, которая нехотя ковыряется в салате. Потом наливает ей сок, а сам поднимается из-за стола. Минут через пять мы уже общаемся со Штормом по видеосвязи. Вадим внимательно слушает меня, короткие вопросы задает, отдержит себя так словно не президент холдинга, а психиатр. Не по себе да расстановится. Но для меня главное, чтобы он согласился помочь нам с пацанами. Без проблем! Невозмутимо постановляет Шторм. На мгновение я замираю. Так просто. Я уговаривать готовился, убеждать, приказывать, да что угодно. Лишь бы скорее маму ребят найти. Жду фото и контакты. Составлю короткий текст, а Снежанна обзвонит телеканалы. Озвучивает свой план. Снежанна? Мы ей как раз дозвониться не могли, вспоминают тщетные попытки Лили. Получается, права она оказалась по поводу босса-тирана. В новогоднюю ночь помощницы покоя не дает. Она отключила телефон, когда близняшку кладывала. Выпаливает Вадим и осекается резко. Мрачнеет, будто лишнее сказал, и внутренне ругает себя за это. «Вы там вместе?» Включая свой профессиональный нюх и сканирую лицо собеседника. Ждем фотографии!» Чеканит он и отключается. Работает шторм оперативно. Через час милая личика Ярославы сияет улыбкой почти по всем каналам. А еще через полчаса на мой номер поступает входящий звонок. «Здравствуйте. Вас беспокоит из городской больницы. Мы видели фото по телевизору. Кажется, ваша жена у нас». Обнаружили ее случайные прохожие три часа назад возле здания клуба. Сразу же вызвали скорую, тараторит врач и ведет меня по длинному белому коридору, как дорога на тот свет ей-богу. Не хватает вспышки в конце тоннеля». В сотый раз поправляю медицинский халат, который норовит сползти с плеч. Бахейлы шелестят на ногах. Казалось бы, обычные вещи, но раздражает меня невероятно. Не понимаю, откуда эти нервы. Спокоен и обычно. Однако стоит лишь подумать о том, что скоро я увижу Ярославу, если это вообще она, так все внутри сворачивается. А в сознании всплывают невинные взгляды ее детей. Пацанов специально дома оставил. Незачем им разочаровываться раньше времени. Сначала я должен сам удостовериться, что нашел ту самую девчонку с фотографии, И посмотреть, в каком она состоянии. От одной мысли, что все может быть плачевно, сердце щемит. Угораздило же меня так влипнуть. Почему в полицию не сообщили? Чеканю недовольна. Более того, мои ребята обзванивали приемные покои, но им не предоставили информацию. Доктор теряется, резко останавливается, а я вздыхаю обреченно. «Хочу скорее увидеть потерпевшую, узнать в ней Ярославу и убедиться, что она в порядке, насколько это возможно в сложившейся ситуации». Взглядом указываю мужчине вглубь коридора, и он, спохватившись, продолжает шагать дальше. «Принимали, оказывали помощь, оправдывается на ходу. Пытались паспорт найти или контакты родственников. Буквально полчаса назад определили девушку в палату и оформили». Как раз собирались сообщить в полицию, но вдруг объявление по телевизору увидели. Прищуриваюсь недовольно. Ага, как же. Случайно на телевизор отвлеклись. В новогоднюю-то ночь? Документов при себе не было, включая полицейского. Хотя, кажется, этот режим всегда активен. Не вытравить. Нет ни документов, ни денег, ни телефона, — незамедлительно отвечает доктор. Поступила с закрытой черепно-мозговой травмой. На затылке обнаружены следы удара тупым предметом. Есть синяки на теле, но они, скорее всего, при падении образовались. Сейчас пациентка без сознания. Мы предпринимаем все необходимые меры. Лечение предоставляется в полном объеме, И на меня с опасением косится». «Обокрали?» — спрашиваю сам себя. Галочку мысленно ставлю. «Проверить версию». «Что за клуб?» — уточняю, тут же набирая номер коллеги. «Возле которого ее нашли?» «Фельдшер скорой спрашивал администратора клуба о ней. Тот заявил, что у них такая не работает», — поясняет врач. Хмыкаю недоверчиво. «Конечно. Кому нужны лишние проблемы? Тем более девчонка вполне могла быть неоформлена там. Меньше налоги, дешевле рапсила». «Название» — настаиваю я, и доктор тут же озвучивает. И следом раздается щелчок соединения. Быстро и четко передаю по телефону информацию в полицию. Прошу коллегу выяснить, знают ли Ярославу Солнцева в клубе. «Сергей, мне лично это надо». Подчеркиваю, чтобы не откладывал в долгий ящик. Знаю я своих. Новогодние каникулы, а потом и вовсе дело похоронят в ворохе бумаг. Важно и срочно. Твоя девчонка?» Ехидно интересуется полицейский напоследок. «Несколько лет с ним проработали в одном отделе. Все меня женить пытался. На словах, конечно же. Язык у парня длинный и без костей». «С наступающим!» Тем же тоном отвечаю ему. Ведь только что работа его озадачил. Фиг ему, а не Новый год. Наконец мы добираемся до двери палаты. И врач распахивает ее, впуская меня первым.